Говорит устами Гамлета, что если бы возможно было пресечь жизнь, то никто не согласился бы продолжать жить. Кто снес бы бич и посмеяние века, бессилье прав, тиранов притеснения? По мнению Байрона, кроме видимых бед, как болезни, смерть и рабство, существует еще гораздо худшее зло. Зло невидимое и неизлечимое, проникающее в душу и вечно снова ее раздирающее. Во многих из своих произведений Байрон настаивает на почти постоянном ощущении пресыщения жизнью. Всякое удовольствие тотчас перерождается у него в более сильные чувства отвращения. Гейне смотрит на жизнь как на бедствие, потому что Сквозь твердые каменные поверхности видит жилища людей и сердца людей и узнает, как в тех, так и в других, ложь, лицемерие и нищету. Примечание. Как это, так и две предшествующие цитаты приведены из сочинения Джемса Селли «Пессимизм». Французский перевод. Париж, 1882 год.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 леопарди так размышляет под впечатлением барельефа на древней гробнице изображающего прощание умершей молодой девушки с семьей, мать заставляющая с самого дня рождения дрожать и плакать семью живущих природа чудовище недостойное воспевание, зарождающее и вскармливающее для того чтобы убить есть ли преждевременная смерть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 Становится на антропоморфическую точку зрения. Судьбу представляют себе в виде злобного существа, несправедливо посылающего людям всякие бедствия. К пессимистическому мировоззрению приходит путем сложной психологической работы, в которой есть и чувства, и размышления. Вот почему так трудно удовлетворительно анализировать ее и почему в прежние времена ограничивались общим и очень туманным определением механизма, приводящего к пессимизму. Гартман пытался точнее определить эту внутреннюю работу человеческой души. Во-первых, он настаивает на том, что удовольствие всегда доставляет меньше удовлетворения, чем тяжелые ощущения приносят страдания. Так неприятность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 Страдание всегда преобладает над удовольствием, так что и здесь значительный перевес остается на стороне страдания. Физический труд приятен только в очень малых дозах. Даже занятия наукой и искусством, вообще умственный труд, доставляет больше неприятных, чем приятных ощущений –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 Он подразделяет их на несколько категорий. Так он отличает ощущения спокойствия и возбуждения, серьезные и веселые впечатления. Из окончательного подсчета Ковалевский выводит, что его коллега, не будучи вовсе пессимистом, а скорее уравновешенным психологом, испытывал гораздо более тяжелых ощущений, чем приятных.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 Ковалевский стал искать более точного метода. С этой целью он обратился к различным ощущениям – обонятельным, слуховым и вкусовым, то есть к таким, которым можно применить методы точного измерения. Таким образом, он определяет минимальное количество вещества, способное вызвать явное ощущение хорошего или дурного вкуса. Установленную этим путем вкусовую единицу он назвал густией.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 Для точного определения этих душевных состояний он исследует походку и высчитывает число шагов, сделанных в одну минуту. Прием этот основан на следующем соображении. Всем известно, что настроение выражается в быстроте походки. Стоит представить себе медленную и величественную походку глубоко удрученного человека и сравнить ее с быстрой, бурной, веселого. Горе действует вообще подавляющим образом, веселость же способствует подвижности. Результаты, основанные на этом измерении, служат новым доводом в пользу пессимизма. Нам незачем разбирать цифры, к которым Ковалевский счел нужным, применять интегральные исчисления, так как очевидно, что его метод неприменим И в самом деле. Скорость ходьбы указывает только на степень возбуждения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 поэтому немыслимо применять методы вычисления движений к изучению пессимистического душевного состояния. Ковалевский обратился еще к другому средству для решения интересующей его задачи. Он навел справки относительно приятных и тяжелых воспоминаний. Он спрашивал детей обоего пола, что они дольше помнят, радости или горести, и записывал их ответы. Результаты, полученные как им, так и американским психологом Колгровом, оказались неблагоприятными для пессимистического учения. Действительно, оказалось, что в громадном большинстве случаев, 70%, преобладали приятные воспоминания. Ну и этот ряд опытов должен заключать крупный источник ошибок, основанный на настроении опрашиваемых лиц. Весьма вероятно, что Ковалевский вел свои расспросы в школе во время перемены, когда большинство учеников чувствует облегчение от классной скуки. Удовольствие же склоняет нас скорее к приятным воспоминаниям. Если бы расспросы производились во время скучного или трудного урока или у детей, запертых в больнице или в карцере, весьма вероятно, что получился бы обратный результат.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 А между тем это вовсе неверно, потому что девять тяжелых впечатлений могли быть гораздо слабее одного радостного. Они могли быть вызваны мелкими оскорблениями самолюбия, приходящими, но несерьезными болями, незначительными денежными потерями, между тем, как радостные впечатления могло быть вызвано любовным посланием. Итог десяти впечатлений, следовательно, был бы все же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 гораздо менее утонченному способу анализа последнего, а именно к биографиям человеческих личностей.